Но шла дура!» Почесывая спину кнутовищем, хуторянин деловито загонял в распахнутые ворота хлеба коровку. Животное протяжно мычало, жалобно зыркая на хозяина выпуклым блестящим глазом. Не обращая внимания на мольбы подопечной, тот попиннувал ее в корму, добиваясь, чтобы она попала в створ ворот с первого раза. Коровка была неповоротливой, как танк, и на воротах виднелись отчетливые глубокие вмятины от предыдущих столкновений. «Давай, давай, Бусечка, куда пошла? А ну стой!» Коровка Буся, бессмысленно вращая глазами, двинулась боком и с грохотом врезалась в сетчатый металлический забор. Селянин с проклятиями бросился к ней и начал плечом оттирать в сторону хлеба. «Ну давай же, родимая! Пошла, бестия, кому говорят!» Брюшку Буси вдруг конвульсивно сократилось и плюнула в человека едким секретом. Чуть отклонившись и пропустив мимо себя жгучую петлю изумрудного цвета, которая в вдребезги разбилась о забор, хуторянин совсем рассердился. «Ах ты, стерва!» Он отвесил коровке могучего пинка по филейной части, и животное снова развернулось мордой к воротам. «Пошла, дщерь греха! Давно кнута не пробовала? Сейчас вы выпросишь. Угощу!» Коровка кнута не хотела, поэтому снова покорно двинулась к воротам. И с размаху слепо врезалась в них грудным панцирем. Хозяин набрал в легкие побольше воздуху, чтобы от души выматерить бестолковое животное. Но в этот момент у него на запястье затрещал, запеликал суматошно электронный браслет. Хуторянин бросил на него недовольный взгляд и тут же подобрался. Браслет сигнализировал, что в доме сработала радарная система. «Все, подруга, некогда мне больше с тобой возжаться». Резким движением он вонзил кнутовище между жестких чешуек панциря коровки и сжал рукоятку в пальцах. Слабый электрический разряд уколол животное в нежную мякоть, и оно, взбрыкнув четырьмя лапами из восьми и протестующе взревев, все-таки ухитрилось протиснуться в хлев, ободрав панцирные бока о створке ворот. «Большая вымахала зараза. Четыре панциря за год сбросила. Красавица!» «Снова надо расширять помещение». Быстро заперев хлев, Хуторянин бегом бросился в дом. На радаре отображалась мерцающая красная точка. В зону действия радарной системы вошел небольшой глидер, который стремительно приближался с северо-запада. Места здесь были неспокойные. На планете порой высаживались шайки космических отморозков с территории американского фронтира интересовавшихся старательскими артелями и продуктами, которые можно было бы отобрать у местных фермеров. Разумеется, обычно для пиратов все заканчивалось плачевно, однако местный люд был на стороже. Береженного, как известно, святые угодники берегут. Забрав в синях прислоненный к стене баринов, хуторянин вышел на улицу и, приложив ладонь козырьком ко лбу, посмотрел в вечернее небо. На горизонте, на фоне пылающего местного заката показалась продолговатая пятнышка Глидера. Такие модели не были приспособлены для межпланетных перелетов. Соседи использовали их, чтобы перемещаться по губернии, но это еще ничего не значило. Жесткое, продубленное излучением двух солнц лицо прорезала хмурая усмешка, и хуторянин, вскинув баринов текучим, ловким, совершенно нехарактерным для крестьянина, более свойственным танцору движением, скользнул вперед и в сторону, к покосившемуся Авину. Легкий катер опустился на пастбище за домом неподалеку от бусиного хлеба, выпустив воздушную волну по зарослям травы. Заслышав чужака, коровка заволновалась и заскреблась в своем домике, словно жук в спичечном коробке. Глидер действительно оказался соседский, однако хутарянин продолжал держать его в рамке массивного широкоугольного прицела, пока сосед Никодим не откинул прозрачный колпак кабины, не вылез из катера и не свистнул условным свистом, который обозначал, что все в порядке. «Родим Афанасьевич, ты здесь? Вылазь!» Крикнул гость, озираясь в поисках хозяина. Свои! Выйдя из-за Авина и забросив баринов за спину, хуторянин степенно постепенно поприветствовал Никодима. Здоров будь, соседушка, и замолчал. А чего? Болтать-то. Раз сосед наведался, значит дело у него. Раз у него дело, так пусть сам разговор и затевает. гостю я тебе привез, Родим Афанасьевич! сказал тот, и тут же с заднего сиденья Глидера донесся старческий, но энергичный голос. «Однако, помогите же спуститься, молодые люди!» Из кабины высунулась абсолютно седая голова, на вид пассажиру было лет сто 120 хотя вел он себя для своего возраста довольно бодро. На нем был изысканный городской костюм, переносицу пассажира оседлала стильная позолоченная пенсне. Впрочем, как называется эта очередная новомодная форма веб-коммуникатора, пилот узнал только спросив у пассажира при посадке. «Никодим, друг мой, примите информаторий!» Сосед поспешно подхватил чемоданчик, который старик подал ему из кабины. Видимо, этот багаж был слишком дорог гостю, чтобы доверять его грузовому отделению. Хуторянин подставил руку, и седой пассажир, опершись на нее, с трудом спустился по крутой металлической лесенке. «Старость, не радость!» — пожаловался он, ступив на твердую почву, и безо всякого перехода восхитился. «Какой воздух! Какой пейзаж! Какие цветы!» Когда уйду на покой, лет через двадцать непременно прилечу к вам жить. Найдется у вас тут немножко землицы для престарелого профессора. «Да вон, полная долина», — добродушно махнул рукой Никодим. «Приезжайте и живите где хотите, или в озерках с людьми, если есть желание. С домом поможем, с семенным фондом тоже, оружие дадим, своих не обижаем». А с таким соседом, как Родим Афанасьевич, вообще ничего не страшно. Хуторянин хранил спокойное молчание. Как видно, он был не из говорунов. «Спасибо, молодой человек». Профессор благодарно улыбнулся, а потом хитро прищурился и, развернувшись к хозяину хутора, спросил, глядя на собеседника поверх пенсне. «Так вы, значит, и есть тот самый знаменитый охотник». Тот пожал плечами. «Не охотник я? хутарянин «Ну да», — прогудел Никодим, — «хуторянин». «А кто каждый год по осени привозит на сборный пункт? Потребка оператива — по полсотни шкур росомах. Это же не каждая охотничья артель столько за сезон скрадывает». «Ну и что?» — пожал плечами родим. «Артельным-то по лесам за росомахами приходится гонять. Сторожить, А ко мне они сами приходят. Места-то глухие. Их тут как мышкары». «Вот-вот», — закивал головой пассажир, — «это очень хорошо, очень. Кстати, позвольте представиться. Вильяминов Федор Степанович». «Родим», — откликнулся хуторянин, — «пестрецов». «Крайне приятно. Гость покосился на ствол Баринова, торчавший у правого бедра собеседника. Серьезная вещь, однако. Армейский вариант, если не ошибаюсь». Чем же, позвольте спросить, вызваны столь строгие меры предосторожности с вашей стороны? Никодим еще в воздухе запугал меня, что вы запросто можете сбить нас при посадке. Неужели мы похожи на бандитов? Хозяин опять лениво пожал плечами. Кто же вас разберет? Глидер вроде знакомый, да откуда я знаю, кто на нем летит? На брюхе у него не написано. «Я ж говорил, профессор», — встрял Никодим. «А заруют тут у нас всякие придурки. В прошлом месяце вы на дне урода и семью Исуповых в заложники захватили. С хутора Пашкин лес. И на их же глидере прилетели к лагерю старательской артели Кузьмы Оглобли. Думали врасплох застать. Только когда вывалились из глидера, получили в упор залп из старательских бариновых, а потом еще один, и, пожал тибрица. Те, кто выжил в перестрелке, потом очень удивлялись, как так получилось и почему налет не удался». «А с семьей что?» — обеспокоенно вскинулся профессор. «Так с ними только двое охранников осталось. Вон, Родим Афанасьевич, с парой наших, что недавно из армии вернулись, баловников искрутили». «И вы, значит, тоже в армии служили?» Профессор окинул уважительным взглядом крепкую фигуру хуторянина. Тот молча пожал плечами, будто не поняв вопроса. А Никодим даже удивился. «А кто не служил-то?» Самое мужицкое дело — императору служить и родину от супостата оберегать. Профессор вздохнул. Ну, в столице не все так думают, особенно из молодежи. От такого заявления Никодим даже глаза вытаращил. Это как же так? В армии не служить и продолжать мужиком считаться? Да где же это видано? Впрочем, кто их столичных разберет? Он когда учился, слыхивал, что есть мужики, которые с другими мужиками за место женщин живут. «Такие, ясные дела и служить не пойдут, потому что не женское это дело, так что все возможно». «Но кому же это могло прийти в голову, напасть на подданных русского императора?» Снова вернулся к теме озорников профессор. «Все ведь знают, что у Александра Михайловича с мародерами разговор короткий». Хозяин хутора вновь молча пожал плечами. Никодим пояснил. Я же говорю, придурки, потому как думали, видно, что Медвежий угол у нас тут, никто и не узнает, кто созоровал. А ежели и узнает, то где мы, а где император? Александру Михайловичу, мол, делов то нет до того, что происходит на окраинных планетах державы. Ну и вот, те, что выжили после нападения, числом немного, трудятся сейчас в поте лица на рудниках его императорского величия. Лет через шесть, глядишь, выйдут высочайшим указом на поселение» ума разума набравшись. «Ну, пес с ними!» Все согласно покивали, а затем Вильяминов, осторожно сняв на коммуникатор и начав протирать его белоснежным шелковым платочком, обратился к хозяину хутора. «Однако я до сих пор не поведал, по какой причине прибыл. Видите ли, уважаемый Родим Афанасьевич, дело в том, что я ученый, ксенобиолог, пишу научную работу по эндемичным видам местной фауны». Про божьих коровок ваших, про листвянников, про костоеда И, в частности, очень интересуюсь повадками и ареалом обитания полосатой росомахи Крайне любопытный хищник, смею вас заверить Аналогов ему в изученной части галактики просто нет На планете я уже почти неделю Все пытался увязаться с охотниками, но они брать меня с собой опасаются потому что, дескать, я человек пожилой, мало ли что со мной в лесу приключиться может. «А вы, Родим Афанасьевич, человек в местной общине уважаемый и охотник знатный. Вот мы и решили, с окружным старостой, что вы способны мне помочь, ибо наверняка досконально изучили все повадки сей зверюги. Не окажете ли вы любезность поведать мне все, что знаете о полосатой росомахе? В каких местах предпочитает рыть норы?» «Чем охотнее всего питается, как охотится?» Родим Афанасьевич, произнес Никодим умоляющим тоном, — «не откажи, соседушка». Общество очень просит тебя сподмагнуть, уважаемому господину профессору, а то прям нехорошо получается. Человек со столицы летел, понимаешь, через все пиратские территории, через пояс Лагранжа, головой рисковал ради торжества российской науки, а его никто из наших не привечает, прям, скажем, стыдоба». «Приюти, человека, а! Расскажешь ему, что знаешь про андичменный вид местной фауны!» Хуторянин накинул взглядом профессора и Никодима, глядевшего на него с крайне просительным видом, и неожиданно улыбнулся. «А и хорошо!» «Отлично!» — обрадовался профессор. «Спасибо вам огромное, уважаемый Родим Афанасьевич!» «Никодим, друг мой, выгружайте скорее багаж, пока хозяин не передумал!» Подхватив свой информаторий, он уверенно двинулся к жилищу хуторянина. Хмыкнув в бороду, Негодим переглянулся с хозяином и потешно сморщился. «Столица, мол, без няньки никак». Никодим быстро выгрузил из глидера пожитки профессора, отказался остаться на ужин, сославшись на вечернюю дойку коровок и кучу других повседневных забот, и улетел. Проводив катер соседа взглядом и махнув ему вслед рукой, родим взялся спора носить вещи Вильяминова в дом, как тот не пытался таскать чемоданы самостоятельно. В итоге профессору удалось сделать только две ходки, перенеся загадочный информаторий и небольшой дорожный НССР с медикаментами. Когда он в очередной раз вернулся на пастбище за домом, вещей там уже не осталось. «Вот тут располагайтесь». Родим провел профессора по коридору и распахнул дверь в гостевую комнату. Белье все чистое, только что стиранное. Разбирайте вещи, а я пока повечерять сделаю. Повечерять я бы не отказался, оживился Федор Степанович. Хотя, впрочем, у меня с собой академический экспедиционный паек. Родим, который с отлетом соседа стал несколько более словоохотливым, с недоумением посмотрел на гостя, а затем покачал головой. «Это вы для столиц оставьте. У меня картошечка свежая, сочная, миско, грибочки, овощи прямо с грядки. Сейчас все сготовлю в один момент». «О, прошу прощения», — смутился профессор, «но тогда уж я угощаю алкоголем. Боярская. Из самой столицы вез». «Это дело», — одобрил Родим. «Пивал когда-то, уважаю». Он бросил на профессора взгляд, в котором опытный человек мог бы прочитать легкую иронию, искорку интереса, одобрение и где-то глубоко следы какой-то затаенной горечи. Впрочем, эти самые следы, похоже, были в глубине его глаз практически постоянно. Вот только разглядеть их смог бы разве что очень опытный физиономист. Так что переодевайтесь во что посвободнее, сполоснитесь с дороги и милости прошу к столу. С этими словами хозяин хутора прикрыл за собой дверь.